Глава 10. Марвел и оправданные риски Pixar был необходим нам для достижения нашей насущной цели по возрождению Disney Animation. Но кроме этого, покупка компании должна была стать первым шагом на пути реализации более масштабной стратегии развития, которая включала в себя мероприятия, способствующие расширению создаваемого нашим брендом высококачественного контента разработке и усовершенствованию технологий, создания более привлекательного продукта и его продвижения, а также глобальному росту. Том, Стекс, Кевин, Майер и я составили список целей покупки, который, по нашему мнению, мог помочь нам верно расставить приоритеты, и в первую очередь мы решили сосредоточиться на интеллектуальной собственности. Кто из компаний нашей сферы деятельности обладал наибольшим количеством прав? На ум пришли сразу две – Marvel Entertainment и Lucasfilm. Мы не имели представления о том, сможем ли мы их купить, но по ряду причин, в том числе и потому, что, как я считал, нам едва ли удалось бы убедить Джорджа Лукаса продать созданную им компанию и отказаться от авторских прав на наследие «Звездных войн» (Star Wars). Целью номер один стала компания Marvel. Не могу сказать, что я много знал о Marvel, но был уверен, что вовсе не обязательно всю жизнь читать их комиксы, чтобы понять, что это кладезь убедительных персонажей и историй, которые легко впишутся в наши фильмы, телешоу, тематические парки и производство брендированной продукции. В нашем списке были и другие корпорации, но ни одна из них не представляла для нас такой ценности, как Marvel и компания-обладатель авторских прав на «Звездные войны». На пути к достижению цели мы столкнулись с определенными трудностями. Во-первых, Marvel была связана действующими контрактами с другими студиями. У них было дистрибьюторское соглашение с Paramount, касающееся нескольких фильмов, которые должны были выйти в ближайшее время. Права на показ Человека-паука Spider-Man были проданы компании Columbia Pictures, впоследствии переименованные в Sony. Права на невероятного Халка Incredible Hulk находились в руках Universal. Люди X, X-Men и фантастическая четверка The Fantastic Four принадлежали студии Fox. Таким образом, даже в том случае, если бы нам удалось получить права на все работы, к которым другие студии не имели отношения, эта покупка не стала бы полноценным приобретением интеллектуальной собственности, каким мы его себе представляли. Мы не смогли бы получить под свой контроль всех персонажей, а это могло привести к смешению товарных знаков и сложностям с процедурами лицензирования в будущем. Однако самая большая сложность состояла в том, что человек, управлявший Марвел, Айк Перлмутер, был для нас загадкой. О незговорчивости и замкнутости Айка, в прошлом служившего в израильской армии, никогда не появлявшегося на публике и не позволявшего себя фотографировать, ходили легенды. Он сколотил состояние, скупая долги компаний, находящихся в сложном финансовом положении, чтобы использовать их в дальнейшем в качестве рычага давления и таким образом получить контроль над ними. Помимо всего прочего, он имел репутацию чрезвычайно скупого человека. Поговаривали, что Айк вытаскивал канцелярские скрепки из корзин для мусора. Кроме того, мы о нем практически ничего не знали. Мы даже не пытались гадать, как Айк может отреагировать на наше предложение, если нам все же удастся сделать таковое, и последует ли вообще от него какая-то реакция. Айк пришел в Marvel Comics в середине 1980-х годов, после того, как Рон Перльман, владевший тогда этой компанией, выкупил часть компании Toy Biz, которая тогда принадлежала Айку и его партнеру Ави Араду. С конца 1980-х годов и до начала 1990-х годов, когда коллекционирование комиксов было очень популярным увлечением, Марвел была чрезвычайно прибыльной компанией. Потом бум закончился, и убытки компании стали расти. Последовали финансовая реструктуризация и объявление о банкротстве, а затем началась продолжительная борьба за право возглавить компанию между Перельманом-инвестором, Карлом-Айканом, Айком и Ави Арадом. В 1997 году Айк и Арад отобрали контроль над компанией у Перельмана с Иканом. В следующем году произошло полное слияние Тойбис и Марвел, в результате которого появилась компания Marvel Enterprises, переименованная позже в Marvel Entertainment. К 2008 году, когда мы всерьез задумались о покупке Marvel, это была публичная корпорация генеральным директором и владельцем контрольного пакета акций, которой был Айк. Около полугода мы пытались добиться встречи с ним, но из этого ничего не вышло. Вы, вероятно, думаете, что генеральному директору одной компании не так уж трудно договориться о встрече с генеральным директором другой, но беда в том, что если Айк не хочет делать чего-то, он этого просто не делает, а из-за его скрытности напрямую выйти на него не представлялось возможным. Выделить время для встречи с нами он согласился бы лишь в том случае, если кто-либо из тех, кому он доверяет, поручился бы за нас. Мы знали одного из таких людей. Бывший топ-менеджер Дисней Дэвид Майсел перешел в Марвел, чтобы помочь компании наладить кинопроизводство. Мы с Дэвидом всегда неплохо ладили, и он время от времени заглядывал к нам, чтобы узнать, нет ли проектов, над которыми мы могли бы поработать вместе. Он не раз пытался убедить меня заняться продвижением фильмов, которые начал выпускать Марвел, но роль дистрибьютора меня не устраивала. Я сказал Дэвиду, что хотел бы встретиться с Айком и попросил его совета о том, как это можно организовать». Он сказал, что постарается что-нибудь придумать, и что, по его мнению, это отличная идея, но обещать он ничего не стал и настоятельно просил проявить терпение. Кевин Майер тем временем не переставал предаваться фантазиям о том, что сможет сделать Дисней, если Марвел к нам присоединится. Кевин такой же активный и целеустремленный человек, как и все, с кем мне довелось работать. И раз уж он сосредоточил свое внимание на чем-то значимом, Последовать моему совету и быть терпеливее он не мог. Поэтому практически каждый день он приходил и упрашивал меня поскорее найти способ встретиться с Айком. А я отвечал ему, что нам нужно подождать, и, возможно, у Дэвида что-то получится. Шли месяцы. Время от времени Дэвид звонил и говорил всегда одно и то же. «Пока ничего, жди». И вот, наконец, в июне 2009 года он позвонил и сообщил, что Айк дал согласие на встречу с нами. Ни тогда, ни позже Дэвид не объяснял мне, почему ситуация изменилась, но я думаю, что так случилось потому, что он сказал Айку, что мы рассматриваем возможность покупки Марвел, и это его заинтриговало. Через несколько дней после того, как Дэвид сообщил нам о решении Айка, я отправился на встречу с ним в офис Марвел в центре Манхэттена. Чтобы подчеркнуть свое уважительное отношение, я специально прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с ним, и приехал в офис компании «Один», а не в сопровождении свиты из моей команды. Ранее, когда я встречался с Джоном и Эдом из Pixar, то поступил так же. Обстановка в офисе Marvel являлась прямым подтверждением репутации Айка. Он был обставлен по-спартански. Его кабинет был крошечным и без изысков. Небольшой письменный стол, несколько стульев, маленькие столики и лампы. Никакой дорогой мебели и шикарных видов из окна, совсем немного декора на стенах. Вам бы и в голову не пришло, что это кабинет генерального директора компании, специализирующейся в сфере индустрии развлечений. Я заметил, что Айк несколько опасается меня, но при этом он не был холоден или неприветлив. Это был человек крепкого телосложения с сильным рукопожатием. Когда я сел, он предложил мне стакан воды и банан. — Из Костком сказал он, — мы с женой закупаемся там на выходных. Примечание Костко — Wholesale Corporation, крупнейшая в мире сеть магазинов самообслуживания клубного типа. Конец примечания. Конечно, я подозревал, что Айк знает о том, что моему появлению в его офисе может быть лишь одна причина. Возможно, — Хотя доподлинно мне этого не было известно, Дэвид рассказал ему обо мне и о том, что я хотел с ним обсудить более-менее подробно. Но все же я не мог, встретившись с человеком и обменявшись любезностями, тут же заявлять, что хочу купить его компанию. Поэтому сначала мы поговорили о том, откуда каждый из нас родом, а также о компаниях, которыми мы руководим. В частности, он спрашивал меня о покупке Pixar, и я рассказал ему, что мы старались организовать процесс слияния наших компаний таким образом, чтобы не нанести вред уникальной культуре Pixar. Воспользовавшись ситуацией, я сообщил ему о цели своего визита и сделал предложение сделать то же самое с Marvel. Айк не ухватился за мое предложение, но и не отверг его. Мы поговорили еще около получаса, а затем он предложил вечером поужинать в одном из его любимых заведений. В мясном ресторанчике Post House на восточной 60-й улице. За ужином мы долго обсуждали самые разные темы. Я узнал о компаниях, которыми Айк руководил, и о его жизни в Израиле до переезда в Америку. Он и правда оказался жестким и гордым человеком, каким его описывали, и я не пытался слишком активно продвигать идею о покупке его компании. Мне показалось, что на тот момент достаточно было просто поделиться своим видением светлых перспектив сотрудничества Марвел и Дисней. Ближе к концу ужина он сказал «Мне нужно об этом подумать». И тогда я ответил, что свяжусь с ним завтра. Когда на следующий день я позвонил, Айк сообщил, что у него все еще остаются сомнения, но мое предложение его заинтриговало. Айк — прозорливый бизнесмен, и на продаже компании ему хотелось... Много заработать. Когда киностудия Марвел оказалась в затруднительном положении, он взял ситуацию под свой контроль и сумел наладить ее работу. Думаю, что он не мог смириться с мыслью о том, что какой-то другой генеральный директор просто придет и купит его компанию, пусть даже он и сделает на этом целое состояние. Мы с Айком абсолютно разные люди, и с момента приобретения нами Марвел у нас всегда были разногласия по каким-то вопросам, но я испытывал неподдельное уважение к тому, чего ему удалось достичь в своей жизни. Он приехал в Соединенные Штаты практически ни с чем, и благодаря своему уму и упорству добился невероятного успеха. Я хотел, чтобы он понял, что я ценю то кто он есть и чего добился, и что он и его компания окажутся в надежных руках. Однако Айк едва ли сумел бы с легкостью вписаться в организационную структуру и спокойно воспринимать то, что он назвал бы голливудским лоском. Поэтому, если бы он и согласился продать нам компанию, то должен был чувствовать, что имеет дело с честным и серьезным партнером, который говорит на понятном ему языке. На мое счастье, на той неделе Уиллоу находилась в Нью-Йорке по делам, и я предложил Айку и его жене пообедать вместе с нами. Уиллоу не часто ходит со мной на деловые обеды, но в подобных ситуациях она становится моим секретным оружием, так как хорошо понимает, как устроен бизнес, делает правильные выводы и умеет непринужденно общаться с людьми. Мы вновь встретились в постхаус и сели за тот же столик, что и прошлым вечером. Между женой Айка, Лори, умной, энергичной женщиной, которая, как выяснилось, неплохо играет в бридж, и Уиллоу завязался легкий и свободный разговор. В тот вечер мы не вели деловых бесед. Эта встреча просто дала каждому из нас шанс разобраться в том, что за люди сидят за одним столом, и каковы их ценности. Айк не сказал об этом прямо, но к концу вечера я был уверен, что он проникся моей идеей. «Руководство Disney и ранее проявляло интерес к Марвел. Еще в самом начале моей работы под руководством Майкла я присутствовал на официальном обеде для сотрудников, на котором он выдвинул идею о покупке этой компании». Несколько представителей топ-менеджмента Дисней, сидевших за столом, тогда возразили ему. «Они говорили, что работы Марвел чересчур провокационны, что эта покупка запятнает репутацию нашего бренда, В то время бытовало мнение, что Disney представляет собой единый монолитный бренд, и именно он объединяет все наши предприятия, и это мнение разделяли как люди, не связанные с компанией, так и члены совета директоров. Я тогда почувствовал, что Майкл, вероятно, лучше понимает потребности компании, но любые негативные отзывы о бренде и несоответствующей манере руководства компании Майкл принимал слишком близко к сердцу. Помимо всего прочего, после того, как в 1993 году Дисней купил кинокомпанию Miramax, которую возглавляли Боб и Харви, Вайнштейны, между компаниями сложились успешные партнерские отношения, хотя порой и весьма напряженные. Сотрудничество практически прекратилось в 2005 году, когда Майкл еще был генеральным директором, а 7 лет спустя мы продали весь этот бизнес. За эти годы кинокомпания Miramax выпустила более 300 фильмов, Многие из них оказались потрясающе успешными и принесли хорошую прибыль, но немало было и таких фильмов, которые провалились в прокате. Между братьями Вайнштейнами шли ожесточенные споры по поводу бюджета и содержания картин, в том числе документального фильма Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». Майкл Эйснер тогда выступил против того, чтобы Дисней занималась его продвижением. Проблемы сыпались одна за другой, и хотя фильмы «Мирамакс» становились лауреатами премии «Оскар», совместная работа давалась нам непросто. К примеру, в 1999 году «Мирамакс» начала выпускать журнал «ТОК», который стал чрезвычайно убыточным предприятием. Они связали себя обязательствами с журналом, Сины Браун прежде, чем Майкл одобрил этот замысел, и данная инициатива с самого начала была обречена на провал. Я никогда не занимался решением вопросов, связанных с нашим партнерством с Миромакс, но отчутливо видел, как оно повлияло на психологическое состояние Майкла и его публичный образ. Борьба с Харви и Бобом Вайнштейнами была постоянным источником стресса, и вдобавок к тому приходилось постоянно искать компромисс с советом директоров, члены которого считали, что в финансовых вопросах Миромакс проявляет безответственность. В последние годы нахождения на посту, когда давление на него все возрастало, я заметил, что Майкл выглядел все более уставшим и начал проявлять излишнюю осторожность в принятии решений. Поэтому, когда некоторые из топ-менеджеров компании высказались против его идеи покупки Marvel, он не стал настаивать на рассмотрении этого предложения. В конце концов, незадолго до этого он заключил сделку с ABC, так что с покупкой другой компании торопиться не стал. Когда я занял пост генерального директора, то решил, что моя первостепенная задача состоит в восстановлении репутации бренда Disney путем возрождения ее анимационного подразделения. Джон и Эд теперь работали с нами, и эта проблема начала решаться. Как только наша анимация несколько окрепла, я был готов к новым приобретениям. Пусть даже покупаемая нами компания и не соответствовала образу Дисней. На самом деле, я тогда ясно понял, что не хочу избегать возможных рисков. Покупка Pixar была для нас крайне рискованным предприятием, и теперь мы могли бы просто пожинать плоды наших усилий, а не стремится к дальнейшему расширению. Однако три года спустя, после того, как мы купили Pixar, основы всего развлекательного бизнеса внезапно зашатались, и в новых условиях нам необходимо было ставить перед собой амбициозные цели, чтобы полностью использовать потенциал импульса, полученного нашей компанией ранее, и расширить коллекцию наших фирменных историй. Мои опасения по поводу покупки Marvel компании, значительно превосходящей Диснея смелостью своих решений, отличались от опасений тех, кого пугал сам факт возможного влияния Marvel на деятельность Дисней. Меня беспокоило, как преданные поклонники Marvel воспримут ее сотрудничество с нами. Может ли эта сделка в какой-то мере обесценить компанию? Команда специалистов под руководством Кевина Майера исследовала этот вопрос, и после нескольких бесед с Кевином я почувствовал уверенность в том, что у нас получится управлять каждой компанией по отдельности. Учитывая их индивидуальные особенности, и они смогут существовать бок о бок, не оказывая друг на друга негативного влияния. По понятным причинам некоторые из ведущих специалистов креативных подразделений компании Айка были обеспокоены этой покупкой. С некоторыми из них я встретился лично в Бербанке и описал опыт слияния Capital Cities и Disney, заверив их, что я понимаю, каково это — быть поглощенным другой корпорацией. Я произнес ту же самую фразу, которую ранее не единожды повторил в ходе переговоров со Стивом, Джоном и Эдом. Для нас не имеет смысла покупать компанию такой, какая она есть, и превращать ее в нечто совсем другое. Как только Айк дал нам понять, что готов начать переговоры по существу команды, под руководством Тома Стекса и Кевина Майера начали кропотливую работу по оценке текущей и потенциальной стоимости Марвел, ее как отдельного предприятия и стоимости в составе Дисней, чтобы в результате сформировать взвешенное ценовое предложение. Эта работа включала в себя учет всех имеющихся активов, долговых и контрактных обязательств, персонала, а также рассмотрение вопросов адаптации людей после слияния наших компаний. Наша команда разработала рассчитанный на несколько лет вперед план ожидаемого объема выпуска фильмов и прогноз их кассовых сборов. В схему оценки они также включили те мероприятия, которые мы могли бы организовать для развития бизнеса внутри Дисней, в наших тематических парках, издательствах и в рамках производства брендированной продукции. После того, как мы заключили сделку с Pixar Стив стал членом совета директоров и нашим крупнейшим акционером, Всякий раз, когда я задумывал сделать какое-либо крупное приобретение, я обсуждал с ним эту инициативу, чтобы получить совет и заручиться его поддержкой, прежде чем выносить вопрос на обсуждение в Совете директоров. Там всегда прислушивались к мнению Стива и очень его уважали. Прежде чем продолжить переговоры о сделке, я поехал в Купертино, где пообедал со Стивом и рассказал ему о Марвел. Он утверждал, что никогда в жизни не читал комиксов. «Я их ненавижу даже больше, чем видеоигры», — так он говорил мне. Поэтому я взял с собой энциклопедию персонажей Марвел, чтобы объяснить ему, как устроена их вселенная, и показать, что мы собираемся купить. Он смотрел на нее секунд 10, а потом спросил, «Неужели это действительно так важно для тебя? Ты действительно хочешь это купить? Неужели для тебя это то же самое, что и Пиксар?» После заключения сделки по покупке Pixar мы со Стивом стали хорошими друзьями. Время от времени мы встречались лично и несколько раз в неделю разговаривали по телефону. Бывало, что мы отдыхали в соседних отелях на Гавайях, встречались и долго бродили по пляжу, разговаривая о наших женах и детях, о музыке, об Apple и Disney и о замыслах, которые могли бы воплотить в жизнь вместе. Нас связывало нечто большее, чем деловые отношения. Мы безмерно наслаждались обществом друг друга и чувствовали, что можем сказать друг другу что угодно, поскольку наша дружба настолько крепка, что излишнее прямота не сможет ее разрушить. Когда ты уже не молод, то даже не предполагаешь, что можешь с кем-то построить такие отношения. Возвращаясь мысленно в тот период, когда я был генеральным директором, и перебирая в памяти самые удивительные для меня события, за которые я благодарен судьбе, Я всегда вспоминаю и о нашей дружбе со Стивом. Порой он критиковал мои решения, а я был с ним не согласен, но ни один из нас не принимал слова другого слишком близко к сердцу. Многие люди говорили мне, что позвать Стива в компанию худший из возможных решений, поскольку он будет пытаться затравить и меня, и всех остальных. Я всегда отвечал им одной и той же фразой. «Разве можно считать приход Стива Джобса в нашу компанию плохой новостью? Пусть даже я от этого пострадаю. Неужели кто-то выступил бы против того, чтобы он участвовал в управлении компанией?» Меня не беспокоило то, как он может себя повести, и я был уверен, что если он сделает что-либо, выходящее за рамки допустимого, я всегда смогу выразить свое несогласие с его действиями. Он быстро делал выводы о людях, и когда критиковал их, То бывал довольно резок. Тем не менее, он приходил на все заседания совета директоров и активно участвовал в обсуждениях, и, как и прочие члены совета, делал вполне объективные критические замечания. Он редко провоцировал неприятные ситуации. Разумеется, такое случалось, но не часто. Однажды я устроил ему экскурсию по нашему отелю в Орландо. Disney's Art of Animation Resort. Это огромный отель, в нем 3000 номеров, а стоимость размещения в нем ниже, чем в большинстве наших отелей. Я гордился таким сочетанием цены и качества, и когда Стив приехал на совещание Совета директоров, которое состоялось вскоре после открытия отеля, я пригласил его посмотреть это место. Мы вошли в отель, Стив огляделся и заявил. «Это дерьмо. Тебе не удастся никого одурачить». Стив сказал я ему. Это отель для людей, которые хотят приехать в Дисней Уорлд с детьми, но не могут позволить себе номер за несколько сотен долларов за ночь. Здесь же номер стоит 90 баксов, и при этом место вполне приличное, милое, чистое и приятное. — Не понимаю я этого, — рявкнул Стив. Большинство людей оценили бы качество предлагаемых услуг и заботу, с которой мы этот отель создавали, но Стив Не большинство. Он всегда судил о мире с собственной колокольни. «Это место не для тебя», — сказал я. «Мне жаль, что я привел тебя сюда». Его снобизм меня немного разозлил, но я понимал, что он просто такой человек. Он создавал вещи высочайшего качества, далеко не всегда доступные для большинства людей. И он никогда бы не стал жертвовать качеством для того, чтобы сделать продукт более доступным. С тех пор я ему больше ничего подобного не показывал. Когда вышел «Железный человек 2», «Iron Man 2», Стив повел сына в кино посмотреть этот фильм, а на следующий день он позвонил мне. «Я вчера вечером водил Рида на «Железного человека 2», — сказал он мне. «Это полный отстой». «Что ж, спасибо». Этот фильм уже принес нам 75 миллионов долларов, а в выходные мы заработаем. На его прокате еще больше. Я не игнорирую твою критику, Стив, но этот фильм успешен, а ты, к тому же, не его аудитория. Я прекрасно знал, что «Железный человек 2», разумеется, не может претендовать на Оскар, но я не мог позволить ему думать, что он всегда и во всем прав. Вскоре после этого случая на собрании акционеров Диснея в 2010 году наш главный юрисконсульт Алан Брейверман подошел ко мне и сказал «У нас огромное количество голосов против четырех членов Совета директоров». «Сколько конкретно?» «Более 100 миллионов акций», — ответил он. «Я был сбит с толку. Обычно против голосуют не более 2-4% акционеров, а 100 миллионов акций — это гораздо больше». Что-то тут было нечисто. Сто миллионов акций, переспросил я. На тот момент дела в компании шли весьма неплохо, и члены совета директоров пользовались большим уважением. Насколько мне было известно, никто не выступал с публичной критикой в наш адрес, и ничто не предвещало подобного поворота событий. Происходящим, казалось, не было никакого смысла. Минуту спустя Алан сказал, «Я думаю, что это может быть Стив». Он владел соответствующим количеством акций и голосовал против четырех своих коллег-членов Совета Директоров. Это произошло за день до объявления результатов голосования. Если бы мы рассказали о том, что четыре члена Совета Директоров набрали огромное количество голосов против, общественность была бы шокирована. Я позвонил Стиву и спросил, «Ты голосовал против четырех членов Совета Директоров?» «Голосовал», — ответил он. Тогда я сказал им, «Во-первых, как ты мог так поступить, не поговорив предварительно со мной? Все обратят внимание на такие результаты. Я даже не могу себе представить, как я буду объяснять общественности, почему так случилось, и как я объясню это им самим. В конце концов, станет известно, что голосовал против именно ты. К тому же эти четыре члена Совета достойные люди. Почему ты голосовал против них? «Я думаю, что они просто штаны просиживают», — ответил он. «Они мне не нравятся». Я попытался было вступиться за них, но внезапно осознал, что со Стивом это не сработает. Я не собирался убеждать его в том, что он ошибается. «Что я, по-твоему, должен сделать?» — спросил он наконец. «Я хочу, чтобы ты не голосовал против них», — ответил я. «Я еще могу изменить свое решение?» «Да, можешь». «Хорошо, я не буду голосовать против них, потому что это важно для тебя, но имей в виду, что в следующем году я это сделаю». Ему было не суждено отдать свой голос. К тому времени, когда состоялось очередное собрание акционеров, он был уже серьезно болен и был вынужден сосредоточиться на других проблемах. Стив всегда был прекрасным щедрым деловым партнером и мудрым советчиком, а эти немногочисленные происшествия были лишь исключением из правила. Когда дело дошло до обсуждения сделки с Марвел, я сказал ему, что я вовсе не уверен в том, что эта компания ни в чем не уступает Пиксар. При этом я отметил, что в компании много талантливых сотрудников, а накопленный материал настолько богат и разнообразен, что если нам удастся получить контроль над ним, мы сумеем значительно оторваться от наших конкурентов. Я попросил его связаться с Айком и поручиться за меня. «Хорошо», — сказал Стив. «Если ты считаешь, что дело стоящее, я позвоню ему». Сам он никогда бы не стал вкладывать деньги в такую компанию, но он доверял мне, и его желание помочь было сильнее, чем ненависть к комиксам и фильмам о супергероях. На следующий день он позвонил Айку и немного с ним поговорил. Думаю, даже Айк был впечатлен и польщен звонком от Стива Джобса. Стив сказал ему, что итоги сделки по покупке Pixar превзошли все его ожидания, поскольку я сдержал свое слово и проявил уважение к бренду и к людям. Некоторое время спустя после того, как мы заключили сделку, Айк сказал мне, что тогда у него еще были сомнения насчет этого предприятия, и звонок Стива очень сильно повлиял на его решение. «Он сказал, что ты верен своему слову», — сообщил он. Я был благодарен Стиву за то, что он согласился сделать это, причем скорее как друг, чем как самый влиятельный член нашего совета директоров. Время от времени я говорил ему «Я должен спросить тебя об этом, поскольку ты наш крупнейший акционер», и он всегда отвечал «Неужели ты на самом деле так меня воспринимаешь? Это оскорбительно. Я просто хороший друг». 31 августа 2009 года, спустя несколько месяцев после моей первой встречи с Айком, мы объявили о покупке Марвел за 4 миллиарда долларов США. В этот раз утечки информации не случилось. В прессе не мелькали предположения о мотивах договора. Мы просто сделали официальное заявление и приготовились услышать поток негативных отзывов. Все эти эмоциональные возгласы о том, что Марвел утратит свое преимущество, Дисней уже не будет столь невинным. Обвинение в том, что потратив 4 миллиарда долларов, мы даже не получили в собственность Человека-паука. В день объявления сделки наши акции упали в цене на 3%. Вскоре после этого президент Обама устроил небольшой обед для представителей бизнес-элиты в розовом саду Белого дома. На нем присутствовали Брайан Робертс из Comcast, Алан Мулли из Форд и еще несколько человек. За обедом мы беседовали о наших компаниях, и президент отметил, что является страстным поклонником Марвел. Позже мы с Брайаном ехали из Белого дома на одном автомобиле. «В чем, по твоему мнению, состоит ценность Марвел?» — спросил он меня. Я ответил, что ценность компании заключается в том, что она владеет неисчерпаемыми запасами объектов интеллектуальной собственности. «Разве не обо всех из них мы уже знаем?» — удивился он. «О некоторых знаем», — ответил я, — «но на самом деле их гораздо больше». Затем Брайан сказал мне, что разговаривал с Джеффом Имильтом, генеральным директором компании General Electric, которая в то время владела NBC Universal. Ее некоторое время спустя купил у них Comcast. Очевидно, Джефф дал Брайну понять, что наша сделка с Марвел привела его в замешательство. «Кому может прийти в голову покупать библиотеку персонажей и комиксов за 4 миллиарда долларов?» Сказал он. «Глядя на это, у меня возникает желание уйти из бизнеса». Улыбнувшись, я пожал плечами и сказал. «Посмотрим». Меня не волновало, что скажут о моем решении руководители других компаний. Мы подготовились заранее. Мы были уверены в том, что со временем сумеем доказать, что бренды могут комфортно сосуществовать, И мы знали, что в кинематографической вселенной Марвел есть такие глубины, о которых большинство людей даже не догадывается. В результате проведенного исследования нам удалось собрать досье, в котором были отмечены порядка 7000 персонажей Марвел. Даже если бы нам не удалось заполучить Человека-паука и персонажей, права на которых принадлежали другим студиям, простора для деятельности оставалось более чем достаточно. В нашем распоряжении был огромный набор персонажей и талантливые сотрудники. На самом деле сотрудники творческого подразделения Marvel, возглавляемого Кевином Фейджем, описывая свое видение развития компании, говорили о создании кинематографической вселенной Marvel. Впереди у них было много работы, но план, который изложил мне Кевин, включая и предложение переплетать между собой истории персонажей разных фильмов, показался мне гениальным. Процесс нашего слияния с Марвел прошел быстро и без особых осложнений. Айк продолжал руководить компанией из Нью-Йорка. В его ведении, помимо всего прочего, находились издательства компании, теле- и кинопроизводства. Кевин Фейдж работал на Манхэттен Бич и, как и прежде, отчитывался перед Айком. Поначалу казалось, что такая схема работает хорошо, по крайней мере, на первый взгляд. Фильмы были успешными, и вскоре после покупки компании мы осознали, что если нам удастся избежать каких-либо випиющих ошибок и не упустить непредвиденные влияния извне, Марвел может принести нам гораздо большую прибыль, чем мы ожидали. Изучив схему работы Марвел подробнее, мы обнаружили некоторые сложности во взаимодействии между головным офисом в Нью-Йорке и кинопроизводством в Калифорнии, которое курировал Кевин. С одной стороны, кинопроизводство – весьма увлекательная деятельность, но часто она же сводит тебя с ума. Работа в таком бизнесе строится иначе, нежели в традиционной бизнес-сфере. Здесь приходится вновь и вновь идти на риск, доверяя лишь своей интуиции. Ты просто постоянно рискуешь. У тебя может быть гениальная, как тебе кажется, идея и прекрасная команда, но все твои планы могут рухнуть по целому ряду независящих от тебя причин. Никак не удается собрать сценарий воедино, режиссер не может наладить взаимопонимание со своей командой или же его видение будущего фильма кардинально отличается от твоего. Конкурентный фильм совершенно не соответствует твоим ожиданиям. Поддаться очарованию Голливуда и перестать мыслить трезво очень легко, но также легко можно почувствовать к нему презрение и потерять всякий интерес. Я много раз видел, как это происходит. Как бы там ни было, я заметил, что напряженность между командой Marvel в Нью-Йорке и командой Кевина в Лос-Анджелесе возрастает. В Нью-Йоркском офисе планировали бюджет киностудии, поэтому испытывали беспокойство по поводу расходов и рисков, но они были оторваны от Голливуда и, возможно, в меньшей степени понимали трудности творческого процесса. На руководителей кинопроизводства, и в частности на креативных продюсеров, часто оказывают давление с целью заставить их выпускать более качественные фильмы при меньшем бюджете. И такой подход не всегда плох. Любая студия не должна отрываться от экономических реалий бизнеса. Производственные издержки иногда выходят из-под контроля. Когда речь заходит о переговорах по вопросу заключения контрактов, порой приходится придерживаться достаточно жесткой позиции. Существует бесконечное множество финансовых решений, которые необходимо учитывать, чтобы не потерять деньги на выпуске фильма. Однако между всеми этими аспектами проходит очень тонкая грань, и мне часто доводилось наблюдать за тем, как руководство компании выдвигает слишком высокие требования к творческому процессу и совсем не обращает внимания на то, какое давление оказывает на создателей фильма, что в результате приносит больше вреда, чем пользы. Кевин один из самых талантливых менеджеров в кинобизнесе, но у меня сложилось впечатление, что напряженные отношения с Нью-Йорком могут угрожать его дальнейшим успехам. Я понял, что должен вмешаться, и в мае 2015 года принял решение о выделении кинопроизводства Marvel из состава компании и перепочинил его Алану Хорну и Walt Disney Studios. С этого момента Кевин отчитывался только перед Аланом, который также мог поделиться с ним своим опытом и знаниями. Таким образом, напряженность, возникшую между ним и руководством компании в Нью-Йоркском офисе, удалось ослабить. Процесс переподчинения был непростым, но в конечном счете мы сумели разрядить ситуацию, которая грозила стать невыносимой. Увольнять людей или же отстранять их от выполнения задач – это, пожалуй, самое трудное, что приходится делать руководителю. Несколько раз мне приходилось сообщать эту неприятную новость замечательным людям. Им не удалось проявить себя на должностях, на которые я их назначил. Многие из них, к тому же, были моими друзьями. Не существует каких-то правильных инструкций по тому, как уволить человека, но я выработал для себя ряд правил, которые применяю в таких ситуациях. Сообщать об этом решении нужно лично, а не по телефону. И тем более не по электронной почте, и не в СМС-сообщении. Во время разговора нужно смотреть человеку в глаза, при этом нельзя прикрываться кем-то другим, ведь это ты принимаешь решения, основанные на оценке успешности работы сотрудника. Его личные качества в расчет не идут. Если ты хочешь говорить с человеком на эту тему, не стоит начинать беседу с пустой болтовни. Обычно я говорю что-то вроде «Я пригласил вас для непростого разговора». А затем стараюсь максимально четко изложить суть вопроса, кратко поясняю, что именно не удалось сделать и почему, по моему мнению, ситуация не изменится. Я всегда подчеркиваю, что это было непростое решение, а также, что я понимаю, насколько тяжело сотруднику узнать о нем. В подобных ситуациях корпоративная культура предполагает использование таких смягчающих фраз, хотя мне они всегда казались оскорбительными. Такой разговор будет болезненным в любом случае, но при этом он может быть как минимум честным. После такого диалога человек, которому вы честно сообщили о причинах вынесенного вердикта, выйдет из кабинета, понимая, почему так произошло, и он найдет в себе силы, чтобы двигаться дальше, пусть в тот момент он и будет зол, как черт. После того, как я уволил Рича Росса, назначенного мною на должность главы Disney Studios, Сразу после заключения сделки с Marvel фактически киностудию возглавлял Алан Хорн. Тогда мне казалось, что я принимаю смелое, нестандартное решение. Ранее работа Рича не была связана с кинематографом, но на посту руководителя Disney Channel он добился грандиозных успехов. Он запустил франшизы нескольких телепередач, и под его руководством успех этих брендов отразился на всех подразделениях нашей компании. Ему удалось расширить географию наших детских телевизионных трансляций, которые теперь были доступны по всему миру, но я недооценил всей сложности управления киностудией, отчасти потому, что и сам тогда до конца не понимал, как устроен кинобизнес. Мне не терпелось рискнуть, и хотя у Рича не было никакого опыта работы в голливудской среде, я думал, что он сможет задействовать необходимый набор других навыков, имеющихся у него». За те годы, что я находился на посту генерального директора, я несколько раз ошибался в выборе сотрудника. И это как раз тот случай. Я всегда был благодарен Тому Мерфи и Дэну Берку за то, что они поверили в мой успех в новом для меня бизнесе, увидев, что я сумел добиться успеха в другом. Точно так же я поверил и в Рича, Однако переход из одной сферы деятельности в другую оказался для него слишком сложным, и, столкнувшись с первыми серьезными трудностями, он так и не сумел наладить работу уверенного ему подразделения компании. Два года спустя у нас в производстве было на удивление мало фильмов. Многие партнеры по работе вне и внутри Дисней уже не верили в Рича и открыто высказывали недовольство тем, как он ведет дела. Айк был в числе самых яростных критиков Рича. Подробно изучив ситуацию на киностудии, я пришел к выводу, что лишь немногое там делается так, как следует, и осознал, что доверившись интуиции, я принял неверное решение. В том положении, в котором оказался бизнес, мне следовало отказаться от попыток улучшить работу киностудии в текущем виде и не цепляться за то, чего удалось достичь а вместо этого в кратчайшие сроки принять меры по снижению ущерба нанесенного компании, извлечь уроки из своих ошибок и двигаться дальше. Однажды, Рич тогда еще возглавлял Disney Studios, мне позвонил Боб Дейли, который в то время был совпредседателем Warner Bros., и посоветовал мне предложить Аллену Хорну должность советника Рича. Алана вынудили покинуть пост президента и операционного директора Warner Brothers. Тогда ему было 68 лет, и хотя под его руководством вышли некоторые из наиболее успешных фильмов прошедшего десятилетия, в том числе и кинофраншиза о Гарри Поттере, генеральный директор Time Warner Джефф Бьюкс хотел, чтобы его студией руководил кто-то помоложе. Когда Боб впервые заговорил о возможности назначения Алана советником Рича, у него еще был действующий контракт с Warner Brothers. Однако год спустя, когда все представители отрасли уже понимали, что Рич не задержится на этой работе, Боб позвонил мне снова и настоял на том, чтобы я рассмотрел на его место кандидатуру Алана. Я не очень хорошо знал Алана, но с большим уважением относился к тому, что он создал, а также разделял его идеалы, которые он отстаивал как внутри отрасли, так и за ее пределами. Я также знал, что вынужденная отставка была для него унизительной. Я пригласил его на завтрак, где объяснил, что в ближайшее время мне нужно найти Ричу замену. В ходе этой и двух последующих встреч я убедился в том, что Аллан хочет доказать всем, что готов начать все с чистого листа. Однако я также почувствовал, что его пугает возможность провала в новом деле, который сделал бы закат его карьеры еще более печальным. Он сказал, что меньше всего ему хочется потерпеть фиаско на новом месте работы. На это я ответил. «Я тоже не могу себе позволить ошибиться. Еще раз». На протяжении нескольких месяцев мы с Аланом обсуждали условия, на которых он согласится возглавить нашу киностудию. Его, в частности, интересовало, буду ли я контролировать работу возглавляемого им подразделения компании и как именно я буду это делать. Я сказал ему, что в компании не приступают к реализации крупных проектов, не согласовав их предварительно со мной. Руководитель Disney Parks and Resorts не может начать строительство аттракциона стоимостью 200 миллионов долларов без моего согласия, — сказал я. То же самое касается и фильмов. Хотя работа в Warner Bros. закончилась для Алана не слишком хорошо, там он привык к большей свободе действий. Даже если бы Джефф Бьюкс захотел вмешаться в работу кинопроизводства, сделать это было бы не так-то просто, ведь их разделяли три миль, так как он находился в Нью-Йорке. «Мой офис в 30 шагах от твоего», — сказал я Алану. «Я считаю, что, принимая решение, ты должен учитывать, что я, безусловно, буду контролировать работу твоего подразделения. В девяносто случаев ты сможешь поступать так, как сочтешь нужным» но полной свободы действий я тебе предоставить не могу. В конце концов, Алан принял предложенные условия, и летом 2012 года он возглавил Disney Studios. Для меня был важен не только тот факт, что этот человек имел многолетний опыт работы, необходимый для того, чтобы наладить отношения Disney с киносообществом. Ему и самому хотелось показать, на что он способен. Он был очень активен, и когда он возглавил Disney Studios, Его энергичность и целеустремленность преобразили ее. Сейчас, когда я пишу эти строки, ему уже перевалило за 75, но он продолжает оставаться таким же «живчиком», ни в чем не уступая своим коллегам по бизнесу. Его успехи на новой должности превзошли все мои ожидания. Около двух десятков диснеевских фильмов собрали в прокате более миллиарда долларов США, и почти три четверти из них были выпущены под его руководством. Аллан – сдержанный, доброжелательный, честный партнер, всегда открытый для диалога. Поработав с этим человеком, я сделал еще один вывод. Нужно окружать себя людьми, которые хороши не только в своем деле, но и по своей сути. Не всегда можно заранее вычислить человека с проблемами морального плана или же того, кто может проявить такие свои качества, о которых ты и не догадывался. В худшем случае их действия могут негативно отразиться на репутации компании и вызвать осуждение. В работе ты так или иначе с этим столкнешься, но от сотрудников следует требовать честности и порядочности. А если кто-то из них допустит оплошность, реагировать нужно незамедлительно. Какими бы оптимистичными ни были наши предположения относительно успеха, который принесет нам покупка Marvel, реальность превзошла все наши ожидания. Когда я пишу эту книгу, самую успешную в истории кино, первую неделю показа завершают «Мстители. Финал». Avengers Endgame — фильм, выпущенный нами совместно с Marvel. Сумма кассовых сборов всех фильмов, выпущенных нами с Marvel, превысила миллиард долларов, и их популярность сильно преобразила все сегменты деятельности нашей компании. Тематические парки развлечений, телевизионные шоу и производство брендированной продукции. Наше сотрудничество оказало влияние на компанию и на массовую культуру, и польза выразилась не только в огромных кассовых сборах. С 2009 года Кевин, Алан, я и еще несколько человек встречаемся ежеквартально, чтобы наметить фильмы, которые мы планируем выпустить под брендом Marvel в ближайшем будущем. В ходе таких встреч мы обсуждаем проекты, над которыми в данный момент активно работаем, а также идеи для новых фильмов. Мы размышляем о том, какими могут быть новые персонажи, рассматриваем возможность создания сиквелов и франшиз, которые помогли бы раздвинуть границы кинематографической вселенной Марвел. Кроме того, мы рассматриваем кандидатуры актеров и режиссеров, которых можно привлечь к созданию кинопроекта, а также продумываем, каким образом можно переплести между собой разные истории в рамках одного фильма. Накануне этих встреч я часто просматриваю энциклопедию героев Marvel, которую всегда держу под рукой. Так я погружаюсь в мир персонажей наших фильмов, и порой кто-то из них привлекает мое внимание. Тогда я задумываюсь о том, какое развитие может получить история этого киногероя. На одной из встреч я предложил сделать наших персонажей менее похожими один на другого. В тот период Кевин отчитывался о проделанной работе перед Айком, и решения, касающиеся работы киностудии, принимали в Нью-Йорке. Прежде в фильмах корпорации Marvel в центре событий находились в основном персонажи мужчины европеоидной расы. Я предложил это изменить, и Кевин поддержал мое предложение, но высказал опасения насчет того, что в Нью-Йоркском офисе Marvel вероятно скептически отнесутся к этой идее. Я собрал в своем офисе руководителей киностудии, чтобы обсудить с ними эти опасения. Один из них сказал мне, «Фильмы с персонажами женского пола в роли супергероев никогда не смогут обеспечить им больших кассовых сборов». Кто-то также предположил, что мировая аудитория не захочет смотреть фильмы про чернокожих супергероев. Я выразил сомнение в том, что эти банальные истины все еще актуальны, и мы приступили к обсуждению персонажей, которых они могли бы внедрить в свои новые фильмы. Кевин упомянул «Черную пантеру» персонажа, который должен был появиться в сценарии фильма «Первый мститель противостояния» Captain America Civil War. Мы с Алланом были заинтригованы. На роль Черной пантер» рассматривали кандидатуру Чедвига Боусмана, который получил заслуженное признание за роль Джеки Робинсона в фильме «42». Я легко мог представить в роли главного героя фильма корпорации «Марвел» этого притягательного и убедительного в своей игре актера. Примерно в то же время Дэн Бакли, который руководил телевизионным и издательским бизнесом Marvel, сообщил мне, что писатель Танахиси Коудс, который, по моему мнению, был одним из наиболее влиятельных представителей современной американской литературы, согласился написать для нас комикс Черная пантера. Я попросил Дэна прислать мне этот комикс, и когда я начал его читать, меня поразила оригинальность повествования и глубина, которую та Нахиси сумел привнести в описание характера персонажа. Я буквально проглотил этот комикс и, еще не дочитав его до конца, мысленно отметил для себя, что проект «Черная пантера» Black Panther. должен стать на этом этапе приоритетным для Marvel. О том, что фильм с чернокожим супергероем не может быть достойно представлен в прокате, говорили не только скептики в главном офисе Marvel в Нью-Йорке. В Голливуде давно бытует мнение о том, что фильмы с преимущественно чернокожими актерами или же с чернокожими актерами в главных ролях придется бороться за внимание зрительской аудитории во многих странах мира. По этой причине таких фильмов выпускали мало, А если их все же снимали, то бюджет стремились максимально урезать, опасаясь, что сумма кассовых сборов не окупит затраты. К тому времени я уже не первый год был в этом бизнесе, и мне были известны все эти избитые доводы. Имея за плечами опыт, я понял, что данные убеждения являются по своей сути отсталыми, они не идут в ногу с меняющимся миром и никоим образом не соответствуют реальности. «Нам подвернулся шанс создать отличный фильм и показать в нем недостаточно представленный в кинематографии сегмент американского общества, и я был уверен, что эти задачи не являются взаимоисключающими. Я позвонил Айку и настоятельно попросил его прекратить чинить препятствия команде и дать соответствующие указания своим подчиненным, а также распорядиться о начале работы над фильмами «Черная пантера» и «Капитан Марвел». капитан Марвел. Айк прислушался к моим просьбам. Мы немедленно приступили к работе над ними. Оба эти фильма бросали вызов предвзятому мнению людей, которые были уверены в том, что они провалятся в прокате. На сегодняшний день среди фильмов про супергероев по объему кассовых сборов «Черная пантера» занимает четвертое место, а «Капитан Марвел» — десятое. На прокате каждого из них мы заработали более миллиарда долларов. Оба проекта оказались чрезвычайно популярными и на международном уровне, однако гораздо большее значение имеет их вклад в культуру. Пожалуй, одним из наиболее запоминающихся эпизодов в моей карьере навсегда останется премьерный показ «Черной пантеры» в театре «Долби», где в тот вечер был аншлаг. Прежде я смотрел этот фильм только у себя дома и в компании нескольких коллег в киностудии. «Я был уверен, что мы создали нечто особенное, но ведь никогда не знаешь наверняка, как воспримут это другие». Тем не менее, мне не терпелось поделиться со всем миром тем, что у нас получилось, а также увидеть и почувствовать реакцию людей. В тот вечер атмосфера в зале была буквально наэлектризована еще задолго до того, как погасили свет. В воздухе витало предвкушение чего-то беспрецедентного что вот-вот свершится, чего-то исторического и сказать, что фильм превзошел эти ожидания, значит ничего не сказать. Впоследствии я получил столько звонков и писем с отзывами о кинопроекте, сколько никогда не получал. Позвонили и Спайк Ли, и Дензел Вашингтон, и Кейл Кинг. Я попросил помощника продюсера отправить копию фильма «Обаме», А некоторое время спустя в разговоре со мной президент отметил, что считает этот фильм чрезвычайно важным событием. Опра прислала мне короткое письмо, в котором назвала проект «феноменальным во всех отношениях», а затем добавила, что ей «не дают покоя мысли о том, что маленьким чернокожим детям всегда придется расти в таких условиях». Вероятно, ни одним другим созданным нами фильмом я не горжусь больше, чем «Черной пантеры». По завершении первой недели проката фильма мне очень захотелось поделиться своей гордостью, и я отправил всем сотрудникам компании такое письмо. «Дорогой коллега, едва сдерживаюсь, чтобы не написать в начале своего обращения «Ваканда навеки», ведь я хочу поделиться с тобой замечательной новостью о «Черной пантере». Фильм «Черная пантера», выпущенный под брендом Marvel, это шедевр кинопроизводства, который получил заслуженное повсеместное признание — никого не оставив равнодушным, и при этом стал хорошим времяпрепровождением для миллионов людей и собрал в прокате сумму, превосходящую самые смелые ожидания. Этот разрушающий все каноны фильм собрал рекордные 242 миллиона долларов США в домашнем прокате за праздничные выходные и стал вторым в истории кинематографа по сумме сборов за первые четыре дня проката. На сегодняшний день кассовые сборы фильма в мировом прокате превысили 426 миллионов долларов США. Причем в ряде стран он еще не вышел. «Черная пантера» мгновенно стал культурным феноменом. О нем спорят, он заставляет задуматься, он вдохновляет людей всех возрастов и разрушает мифы, существующие в киноиндустрии с давних пор. Как генеральный директор этой выдающейся компании, я получил много откликов на представленную нами работу. Уже 12 лет я занимаю эту должность, но никогда еще я не получал таких восторженных отзывов, наполненных уважением и благодарностью, какие получаю сейчас. Это лишь еще раз доказывает, насколько важно слышать разные мнения и позиции, а также замечать представителей всех слоев нашего общества и рассказывать о них с помощью искусства и средств развлечения». Успех фильма также является свидетельством готовности нашей компании отстаивать смелые коммерческие и творческие инициативы, нашей способности безупречно реализовывать инновационные замыслы и стремления создавать выдающиеся развлекательные фильмы в мире, который жаждет героев, примеров для подражания и невероятных историй.